Как сохранить рассудок? Эта книга поделена на 10 разделов, и начну я с правил, необходимых для сохранения здравого ума. В конце концов, если у вас не получится это, остальные 90 правил будут фактически бесполезными. Если вы стали родителем совсем недавно или только готовитесь к этому, то мне не хотелось бы пугать вас, создавая впечатление, что основная задача родителей – Сохранять рассудок, и что следующие 18 лет жизни вы проведете, балансируя на грани безумия. Это вовсе не так. Оно будет подкрадываться к вам лишь в отдельные моменты, которые нужно внимательно отслеживать. Честно говоря, случаются ситуации, в которых даже самые распрекрасные ответственные родители рискуют на время позабыть о любых правилах. Суть в том, что вы будете гораздо больше наслаждаться жизнью в новом качестве, если останетесь вменяемым. Состояние вашей психики важно не только потому, что вы сами по себе ценны как личность, а еще и потому, что вашим детям нужны нормальные родители. В этом разделе немного правил, и вы увидите, что стоит начать им следовать, и вы сможете сохранять голову на плечах даже тогда, когда окружающие поголовно впадут в истерику.